Глава тридцать восьмая. Элвуд и Леон не успели до нашего возвращения в дивные диковины привести обратно портных. Магазин справлялся без них и без нас. Думаю, это логично. Им дальше ехать. С другой стороны, покойник мог быстрее проводить допросы. Ему не нужно было выяснять, кто лжет и почему. Тривиас продемонстрировал всяческую готовность к сотрудничеству, но я... Сомневался в его искренности. Нужно свести кузнеца с покойником. «Ты снова задумался!» — рявкнула Белинда. Она начала хромать. Мы шли к Макунадо-стрит, чтобы перехватить ее экипаж. Обувь Белинды не располагала к пешим походам. «Почему так сложно сосредоточиться?» — сказала она. «Хороший вопрос». «Хороший вопрос. Я не знаю. Я задумываюсь о чем-то и...» все прочее тут же улетучивается из моей головы. Это меня беспокоит, это ненормально. Без шуток, умом я отлично понимал, что, отвлекшись, могу распрощаться с жизнью. Вообще-то я мог распрощаться с ней и не особо отвлекаясь, но когда сосредотачиваешься, большинство смертельных опасностей удается избежать. «Иногда я сам пугаюсь до смерти», — признался я. Теряюсь в собственной голове, пытаясь выяснить, почему я постоянно в ней теряюсь. Белинда прокляла свои туфли, потом сказала. Я бы не хотела тебя терять, Гаррет. Ты особенный. Этим она заработала косой взгляд от ближайшего телохранителя. Она имела в виду совсем другое. Все это давным-давно прошло. Но Белинда полагалась на мою эмоциональную и моральную поддержку. Знаю. Для меня я тоже особенный. Может, ты просто не в состоянии выбраться из дыры, оставшейся после смерти страфы? Может. Но дело не только в этом. Проблема существовала и раньше. Но не столь явная, как в последние дни. Ага. И я погрузился в себя. До тех пор, пока она не стукнула меня по правому бицепсу. «Проклятие! Больно бьешь, подруга!» Она нахмурилась. «Ты права. В последнее время стало хуже. Возможно, покойник сможет меня починить». «Возможно. Он починит тебя настолько, чтобы ты помог себе остаться в живых». «Возможно. Об этом стоило поразмыслить». «О!» Она снова меня ударила. «У меня появилась идея!» Белинда выглядела злобной, дальше некуда. «Звучит опасно», — сказал я. «О, да! Особенно для умников. Но потом ты скажешь мне спасибо, при условии, что выживешь. При условии, что я сама тебя не прикончу». Некоторые не понимают моего юмора. «Эта Белинда напомнила мне мамулю с выводком тетушек, в основном связанных узами дружбы, а не родства» которые с удовольствием делали всякие вещи ради моей пользы, когда я был ребенком. Микки я в этом смысле не завидовал, ему досталось еще больше. «Удар! У меня же будет синяк!» Она лупила по одному и тому же месту. «Хорошо, как напоминание. Отдых окончен. Вон, Элвуд с Леоном». К нам подкатил экипаж Кантагью. Белинда затеяла беседу со своими мальчиками. Мы с Каштанкой и девочками бродили поблизости, оставаясь на расстоянии броска камня. Я молодец, я все время был на стороже. Аромат лазутчика Фельски помогал мне сосредоточиться. Каштанка прикрыла свой чувствительный нос лапой, пытаясь защититься от мерзкого запаха. Белинда закончила разговор. Экипаж поехал дальше, чтобы доставить груз в дивные диковины. Я... Присоединился к Белинде и предположил, что за нами мог следить не только трибун Фельски. Пара шустрых лоботрясов, слишком хорошо одетых для бродяг, напоминала тайных полицейских. А еще... Я краем глаза заметил женщину, кажется, в коричневом наряде, которая возникла и пропала столь быстро, что больше я ничего сказать не мог. Старые кости с этим разберется. даже Ее пол являлся только предположением, она была в старушечьем платье. Я никогда не переодевался в девушку, в чем бы там меня не обвиняли завистники, но это считалось традиционным и уважаемым способом шпионажа. «Мне что? Снова тебя бить? Я не сплю, мамочка. Я работаю. За нами наблюдают, следят. Неудивительно». Будем надеяться, что они трудятся не на твоих операторов. Это было бы не очень хорошо. Да уж, как только Элвот отвезет тех сжиманных швецов и вернется, я решу проблему. Я вздохнул, посмотрел на каштанку, потратил секунду на мечты о том, чтобы она и ее подруги оказались сговорчивыми, лютыми волками. Я бы велел им окружить. Ну, конечно. Как бы они поняли мои команды, я не говорю на собачьем даже после нескольких кварт пива. Удар! Если мне придется драться, от этой руки не будет никакого толку.